Издательство «Азбука» представляет Лиза Делби Повесть о Мурасаке Посвящается Майклу, Мари, Оуэну и хлои Письмо Катако «Когда скончалась моя мать, я была беременна тобой, и состояние моё оставляло желать лучшего. На меня нередко накатывали приступы тошноты, Единственное, что помогало с ними справляться — свежие цитрусы. Если поскрести бугристую жёлтую кожуру юдзу, она начнёт источать едва заметный аромат цитрусовой эссенции. Юдзу — японский лимон, плод одноимённого растения рода цитрусовых. Вдыхая его, я подавляла подступающий к горлу позыв но чаще просто смирялась с постоянной дурнотой. Чтобы выдержать церемонию похорон, мне пришлось на всякий случай спрятать в рукава юдзу и мандариновую кожуру. Мать давно уже затворилась в уединении. Некоторые люди, узнав о её смерти, удивлялись, что она дожила до этой поры. «Твоя бабушка...» прославилась как женщина, написавшая повесть о Гэнди. Появление этого любовного романа, полного проницательных наблюдений, можно сравнить с восходом яркой полной луны, озаряющей темный небосвод. Прежде никто не читал ничего подобного. В свое время Гэнди принес моей матери известности громкое имя. И все же я поразилась увидев какая толпа собралась чтобы присутствовать при свершении последних обрядов над нею. Не менее дюжины женщин выдержали тягостную поездку в храм Иияма, занимающую целый день. вероятноятно то были читательницы энди, которые предпочитали своим скучным мужьям или стесненным обстоятельствам жизни описанную в сюжетах моей матери. Я убеждена, что мать стала затворницей, чтобы отделаться от Гэнди. Этот труд начал подчинять себе ее жизнь. Но вместе с тем он был матушкиным детищем. Она породила и взрастила его. Однако затем, как часто случается с детьми, чадо выросло и, в конце концов, освободилась из-под её власти. Я была куда более послушным ребёнком, чем эта книга, и никогда не давала матери столько поводов для беспокойства, как Гэнди. Возможно, от того, что люди были очарованы одной из героинь романа, в их сознании этот образ слился с образом моей матери. Когда матушка поступила на службу к императрице, Ее прозвали Мурасаки. Похоже, читатели повести вообразили, что знают мою мать, потому что знают Мурасаки из Гэнзи. Думаю, матушке надоели письма и визиты публики всех сословий, включая императорских особ, которыми она, разумеется, пренебречь не могла. В конце концов, читатели настолько увлеклись, что стали докучать ей требованиями написать новые сцены в угоду их воображению. Они привыкли ждать от Гэнзи чего-то определенного, и, надо полагать, матушка в равной степени устала как оправдывать, так и обманывать их ожидания. Именно благодаря этому произведению матушку пригласили к императорскому двору. Должно быть ей, вдове, проводившей жизнь среди книг, показалось чудом, что ее разом перенесли из тьмы безвестности в залитые светом государевы покои. Повесть о Гэнди привлекла к ней внимание регента Фудзивары Митинаги, могущественного вельможи, который повелевал императорами и фактически правил страной. Каковы бы ни были отношения моей матери с Митинагой, за это в значительной степени ответственен Гэнзи. Производя на свет детей и со временем вводя их в общество, люди молятся о том, чтобы отпрыски произвели благоприятное впечатление, заняли достойное положение или, по меньшей мере, не опозорили родителей. Возможно, сыновей и дочерей учат, как обрести силы, чтобы терпеливо нести карму, с которой они родились. Однако впоследствии дети все равно будут поступать по собственному разумению. Предугадать, как скажется на них предыдущее существование, мы не способны. Любой родитель принимает это как данность. Однако литературное сочинение — порочное дитя. Едва появившись на свет, оно сразу идёт своим путём, не оправдываясь, не терпя никакого влияния, самостоятельно обзаводясь друзьями и врагами. Пожалуй, в конечном счёте книга не столь уж отличается от живого ребёнка из плоти и крови. С самого моего рождения Гэнзи был для меня кем-то вроде старшего брата. Как любой эгоистичный мальчишка, он вечно отнимал время у матери, добивался ее внимания, никогда не оставлял в покое и не умерял в своих требований. И несмотря на терзающую меня ревность, в конце концов я тоже поддалась чарам Гэнзи. Мы нечасто встречались в те годы, когда матушка вела монашеский образ жизни. Моя карьера при дворе развивалась сравнительно успешно. Тогда я находилась под покровительством советника Канетаки, племянника регента Мити Наги. В момент смерти Мурасаки я носила под сердцем дитя Канетаки — тебя. Я полагала, что, вероятно, никогда не выйду замуж. Разве могла я знать, какие встречи и взлёты, уготованные мне судьбой? Я не беспокоилась о грядущем, потому что о нём не беспокоилась матушка. Она не покинула бы меня в мои шестнадцать, если бы не считала надёжными мои виды на будущее. Едва уловимый запах цветущей сакуры всегда будет напоминать мне о матушкином расставании с этим миром. Покидая на рассвете засыпанную песком погребальную равнину, мы проходили мимо цветущей вишневой рощи, окутанной утренним туманом. А после, когда солнце нагрело землю и туман растаял, воздух наполнился нежным благоуханием. Сакуру ценят отнюдь не за запах. У нее нет того медвяного духа, который присущ цветущей сливе, но оказалось, что на сельских просторах скопление деревьев сакуры источают особенно тонкий аромат. Урну с прахом Мурасаки, которую предстояло отвести в наш семейный храм, несла я. Это должен был делать мой дед, Таметоки. Но 74-летний старец, удручённый тем, что пережил всех своих детей, уклонился от официального участия в церемонии. Качая седой головой, точно сварливые макаки, которые встречались нам на горных дорогах, дедушка сокрушался о своём крепком здоровье не меньше, чем о смерти дочери. В следующем месяце я в последний раз отправилась в место уединения моей матери близ храма Киомидзу, дабы забрать ее вещи. Мне было известно, что пожитков у нее немного. Матушка уже раздала свои музыкальные инструменты и книги, а также, разумеется, давным-давно рассталась с прекрасными шелковыми одеяниями, которое носила при дворе. Осталось несколько добротных зимних платьев на тёплой подкладке, которые я пожертвовала храм а также сутры, переписанные изящным каллиграфическим почерком матушки. Мне удалось отыскать единственные предметы, которые я хотела сохранить у себя — мамину тёмно-фиолетовую тушечницу, Набор кистей для письма и фарфоровую подставку для влажных кистей в виде пяти горных вершин тушечница письменная принадлежность камень или подставка из других материалов для растирания бруска туши и смешивания ее с водой опустившись на колени перед низеньким письменным столиком я заметила пачку бумаг скатанную в тугую трубку и обернутую куском зеленовато-желтого шелка. Предположив, что это старые письма, которые матушка хранила ради бумаги для переписывания сутр, я решила забрать их, чтобы самой упражняться в каллиграфии. Бумага стоит дорого, и мне пришло в голову, что я вполне могу использовать старые свитки по тому же назначению, что и матушка. Священнослужитель был раздосадован, монахи вечно гоняются за бумагой. По различным причинам, и от того, что по возвращении моем ко двору установилась жара, и от того, что тошнота у меня, вопреки заверениям более опытных женщин, так и не прошла, я заглянула в матушкины бумаги лишь спустя год после твоего рождения. Не забывай, что сочинения твоей бабушки неизменно вызывали переполох. Кажется, после смерти Мурасаки о ней судачили не меньше, чем когда она жила при дворе. Поскольку люди по-прежнему с жадностью поглощали историю принца Гензи, меня часто просили рассудить спор читателей, которые располагали разными версиями текста как правило, потому что придворные дамы допускали ошибки при переписывании. Не знаю, как так вышло, но целые главы оказывались перетасованными, а в некоторых вариантах порой и вовсе отсутствовали. Собственный сборник я старалась поддерживать в изначальном порядке и позволяла тем, у кого возникали вопросы, сверяться с ним. А кроме того... Были еще матушкины стихи, иные из которых входили в состав различных императорских антологий. Пожалуй, совсем неудивительно, что у Мурасаки оставалось множество почитателей. Однако своей литературной репутацией матушка обязана отнюдь не стихам. Они, безусловно, заслуживают внимания, но среди прочих ее выделял именно Гэнди. После родов ко мне вернулось хорошее самочувствие. Ты была здоровым и крепким младенцем, и я настояла на том, чтобы кормить тебя грудью вместе с принцем, кормилицей которого я удостоилась чести быть. С твоим появлением на свет апатия, вызванная беременностью, развеялась, как туча в погожий осенний денёк. У меня возникло непреодолимое желание взять в руки кисть и вновь обратиться к своему дневнику. Добавив к собственной коллекции прекрасные старинные кисти матери, я разместила их в большом держателе из пятнистого бамбука. А кисть, выбранную для работы, положила на подставку в виде пяти горных вершин, которые Мурасаки пользовалась до конца жизни. Рука отвыкла от письма. Я осмотрела комнату в поисках клочка бумаги, на котором можно поупражняться, переписывая стихи, и наткнулась на сверток бледно-зеленого шелка, который безотчетно сунула в сундук во время беременности мучимая непроходящей тошнотой. Я развязала узел и развернула скрученные в трубку листы, среди которых имелись как старые, так и довольно новые. По большей части там были переписанные тексты лотосовой сутры. Один из самых древних и почитаемых буддийских текстов. Я узнала о материн почерк и сперва приняла свитки за письма. Некоторые из листов и впрямь оказались письмами или дневниковыми отрывками. На обороте каждого листа имелись отметки, тоже сделанные рукой мурасаки. Все это было перемешано между собой, и поначалу я не увидела в записях ни смысла, ни порядка однако затем обнаружила клочок, который все прояснил. Судя по всему, под конец жизни матушка разобрала письма, дневники, стихотворения, черновики Гэнди и создала мемуары. Однако вместо того, чтобы доверить мысли чистой бумаге, она начертала свой последний труд на обратной стороне тех самых дневников, которые легли в его основу. Теперь, когда у меня был ключ, я приступила к чтению. В последующие месяцы я посвящала все свое время кормлению и матушкиным бумагам, твоему ненасытному ротику, похожему на сливовый бутон, и своим ненасытным глазам. Ты утоляла голод моим молоком, а я этими текстами. Поэтому нынешнее отсутствие у тебя интереса к литературе вызывает искреннее изумление, ведь пристрастие к ней ты должна была впитать еще во младенчестве. В глазах окружающих я была хранительницей правильного варианта повести о Гэнзи. Мой экземпляр считался образцовым. Негласно же мне суждено было стать хранительницей воспоминаний матери. Я уже сказала, что Гэнди был для меня кем-то вроде родственника. Пока я росла, он получал первоочередное внимание. Зато позднее помогал мне, как старший брат, приглядывающий за своей сестрой. Уйдя от мира, мурасаки рассталась с Гэнди, Так рассталась и со своим престарелым отцом. Попечение о них обоих выпало на мою долю. Если матушка сейчас в раю Будды Амиды, душа ее верю спокойно. Я постаралась позаботиться о тех, кого она покинула. Будда Амида, Амитабха, владыка западного рая, чистой земли особо почитавшийся в древней Японии. Люди хвалили меня за родение о дедушке. Кое-кто думал, что привязанность к пожилому родственнику очень тягостна, но я никогда так не считала. Там Этоки неизменно оставался для меня источником мудрости, а не бременем. Всегда обходительный, ничуть не высокомерный, он, казалось, был столь глубоко погружен в меланхолию, что она курьезным образом продлевала ему жизнь. Сам дедушка считал, что это он заботится обо мне, а не наоборот. Ныне, когда ты выросла, тебе следует прочесть бабушкины воспоминания, чтобы понять собственные истоки, и в силу этого лучше узнать себя. Советую держать мемуары при себе, пока однажды ты не передашь их собственному литературному потомку. В грядущем, если повесть о Гэнди все еще будут читать, чувствительные натуры, возможно, заинтересуются сокровенными мыслями Мурасаки. А сплетни к той поре уже позабудутся и не принесут ей вреда. На ум невольно приходит «Стихотворение»,